Аванпост. Автоматический аванпост четвертого поколения «Бастион-4СКАЗ» аббревиатура расшифровывается «Стационарный комплекс активной защиты». Под идентификатором «СКАЗ-24» был сброшен на эту странную планету ровно четыре года назад. Хорошо еще, что программист, который прописывал все приоритеты в скинте аванпоста, заранее побеспокоился о том, чтобы аванпост сразу же после своей распаковки и активации перешел в активную фазу осадного положения. Лишь потом, спустя год, Искинт, обмениваясь информацией с уцелевшими аванпостами, выяснил то, что уцелели только те три аванпоста, которые настраивал именно этот программист. Все остальные эскинты слишком поздно понимали то, что опасность крылась буквально везде и не успевали закрыть свои аванпосты силовыми коконами, чтобы уберечь от массированных атак местных тварей. Сказ-24 в данном случае сумел уберечь себя и подотчетное имущество от разрушения именно благодаря тому, что в первую очередь активировал реакторную схему и силовой щит. Хотя по процедуре запуска это и усложняло активацию систем где-то на 20%, но сам результат того стоил. Хотя сейчас говорить о каком-то результате было просто бессмысленно, ведь главную свою задачу Аванпост так и не выполнил. По задумке того, кто сбрасывал такие автоматические системы на планету, Они должны были обеспечить связь выживших колонистов на планете с орбитальной станцией. Тут как раз все было понятно. Но проблемой было то, что сама местная природа была против подобного вторжения извне в свои пенаты. И тут уж ничего нельзя было поделать. И Скинт знал о том, что на эту планету постоянно пытались сбрасывать смертников. Тех самых преступников, которые должны были искупить свое преступление тем, что старательно бы трудились в этом мире на благо Федерации Невей. Сам Аванпост мог вести обмен ресурсов, добываемых колонистами на какие-нибудь технологичные системы или даже оружие. Естественно, что новейшее оборудование никто поставлять таким вот колонистам просто не будет. А вот различные глайдеры и технику для строительства и повышения шансов для выживания хотя бы третьего поколения вполне возможно. Кто-то наверняка сразу подумал о том, что такие колонисты могут потребовать себе и тяжелое вооружение, вроде осадных орудий. Но такое оборудование в окраинные миры и миры фронтира не поставляется. Этот вопрос был запрещен даже для обсуждения. Только вот ничего и ни с кем Искинт Аванпоста номер 24 так и ни разу не обсуждал. Не было таких желающих или хотя бы выживших. Раз в месяц Искинт мог связываться с другими Аванпостами благодаря тому, что спутники слежения давали им возможность обмениваться данными. Так вот... Самое грустное было в том, что ни на один аванпост из уцелевших трех за эти годы никто так и не пришел. И это отнюдь не настраивало Искинд на хорошее настроение. Ведь он, как никто, понимал, что навечно обречен оставаться здесь в одиночестве. Так как такие аванпосты были предназначены для того, чтобы оставаться на месте и быть фактором поддержки для колонистов. Только вот с колонистами была просто невероятная беда. Их здесь просто не было. Хорошо еще то, что местные твари за эти четыре года хоть как-то смирились с тем, что аванпосты появились на поверхности этого мира. Видимо, они все же уяснили то, что их сил не хватит на то, чтобы прорваться сквозь осадные силовые щиты аванпоста крейсерского типа и твари просто перестали их пытаться пробить. Дожидаясь очередного сеанса связи со станцией и своими товарищами по несчастью, Искинд задумчиво перебирал данные, которые сумел собрать за последнее время с помощью своих аэроразведчиков. Эти беспилотники могли собирать информацию в визуальном режиме, и то их просто нельзя было далеко отпускать от аванпоста. Два таких беспилотника просто пропали, так и не вернувшись на базу, когда он попытался провести сканирование местности хотя бы на несколько сотен километров в округе. А так они хотя бы передавали ему картинку о перемещениях стад и стаи местных тварей. И благодаря этому он мог примерно составить график миграции местных существ по округе. Система уже была отработана, но Искинт все равно продолжал сначала самостоятельно просматривать информацию, прежде чем передавать ее на орбиту. В его электронных цепях все еще продолжала существовать надежда на то, что все же он когда-нибудь сможет выполнить свое предназначение. Но на видео с беспилотников все было так же, как и всегда. Миграция стад травоядных существ, охота на них. Внезапно что-то словно царапнуло разум и скинта, и он снова отмотал видеозапись до заинтересовавшего его момента. Достигнув его, Искинт медленно принялся прокручивать видео, анализируя каждый кадр, каждую мелочь. Он отлично понимал, что в этом вопросе мелочей не бывает. Если бы сейчас какой-нибудь психиатр попытался проследить ход его мыслей, то он сразу же сказал бы, что это искусственный интеллект стал обычным параноиком. Но искинты были освобождены от подобных обследований, так что ему не грозило оказаться в психиатрической лечебнице. Хотя в случае с искинтом ему бы просто удалили личность и прописали новую, понизив разрядность и допуск. Кому-то это бы показалось бы глупым особенно в свете полного удаления старой личности. Но проблема была в том, что никто из техников не мог бы сказать о том, что именно повлияло на сбой в его личностной матрице, внешние факторы или внутренние технические проблемы. Но из кинта сказ 24 такие проблемы сейчас интересовали меньше всего. Он искал. Искал ту мелочь, которая зацепила его разум. Вот он видит, как пасется стадо травоядных. Надо сказать, что они сами по себе выглядели довольно устрашающе. Вот к нему подбирается хищник. Иначе зачем какому-то существу красок к этому стаду, которое только-только легло отдыхать? Приблизившись к одной из особей, хищник почему-то тут же отдалился от стада, но при этом не стал далеко отходить. Зачем такие сложности? И почему он не напал? Ведь если бы нападение состоялось, то представители травоядных наверняка бы заволновались. А этого не произошло. Внезапно видеозапись продемонстрировала то, что заметив какую-то проблему с той особью, которой приближался крадущийся хищник, стадо заволновалось и стало удаляться». А особь, которая, видимо, была уже убита каким-то необычным способом, осталась на месте. А хищник двинулся вперед, к своей жертве. Тут вроде бы все как обычно, но что-то все же привлекло внимание Искинта. Но что? Внезапно Искинт обратил внимание на то, что этот хищник передвигается как-то странно. Кого-то он напоминал Искинту, но вот кого? Постаравшись приблизить изображение, Искинт почистил его от лишних шумов и помех. Когда он увидел то, что было запечатлено на нем, то едва сдержал радостный электронный вопль. Ведь на этом изображении четко было видно крадущегося гуманоида. Да, внешность его разобрать было невозможно, но одно было бесспорно. Это был гуманоид. Более того, он имел при себе своеобразное вооружение, лук и два каких-то странных копья. Только то, что когда-то этому Искинту заливали исторические базы, для того, чтобы эскинта -то Ванпоста мог легко и просто реагировать на любые столкновения с самыми невероятными представителями разумных рас, и позволило ему опознать то, что он сейчас увидел перед собой. Этот гуманоид явно охотился на травоядных существ. Рассматривая видеозапись дальше, искусственный интеллект заметил и то, что этот разумный, абсолютно не сомневаясь в своих действиях, подхватил убитое существо и бросился бежать. Сначала Искинт даже не понял того, что же могло угрожать этому разумному там, где так вольготно послась целая толпа травоядных существ. Но потом беспилотник показал ему то, что с другой стороны к этому месту уже приближалась большая группа местных хищников. Эти твари также были опасны, так как умели действовать в группе. Они уже заранее пытались разойтись своеобразным полумесяцем, чтобы как можно быстрее охватить ту территорию, где мог находиться их враг, а также и их новая добыча. Но гуманоид не оставил им ни единого шанса. Подхватив свою добычу, которая едва ли не весила больше, чем он сам, охотник бросился бежать. Видимо, он отлично понимал опасность, которая могла исходить от тварей, находившихся рядом с ним, и желающих отнять его добычу. К сожалению, беспилотник не зафиксировал того, что происходило с этим разумным дальше. Но то, что он разумный, не подвергалось сомнению. Да, он был одет и снаряжен, как обычный дикарь. Но кто знает, до какого уровня могли опуститься местные колонисты. Ведь ясно же было то, что практически все их технологии остались в местах базирования. Может быть, только так, слившись с природой, колонисты и могли выжить? Конечно. То, что он обнаружил, не давало Искинту Аванпоста каких-либо надежд на то, что все-таки колонисты существуют на этой планете. Но то, что перед ним явно было какое-то разумное существо, искусственный интеллект не подвергал своему сомнению. Этот Искинт отлично понял то, что теперь у него появилась новая цель. Цель наладить контакт с этим существом или же выяснить то, является ли оно естественным для этой планеты. Если это существо является аборигеном, то тогда с ним нужно вести себя совершенно по-другому. Аванпост будет вынужден перейти в осадное положение, при этом старательно наблюдая за поселением местных жителей. Законы Содружества вынуждали государство, к которому он имел отношение, соблюдать их а согласно этих законов Федерация Невей не могла вмешиваться в развитие местных разумных существ до тех пор, пока они не выйдут в космос и не достигнут определенного уровня. Самым неприятным в этом вопросе могло быть то, что после такого открытия планету могли бы заблокировать, особенно если бы выяснилось, что на поверхности этой планеты существует какая-то своя собственная цивилизация. О наличии у этого разумного существа, изготовленного лука и копий, говорило как раз об этом. Если у них появились подобные ремесла, то значит уже есть цивилизация. Искинд помнил из своих баз о том, что неоднократно планеты были закрыты для колонизации, Только из-за того, что там был обнаружен хотя бы намек на развитие разумной жизни. Кому-то бы все это могло показаться просто непонятным. Но, к сожалению, здесь действительно не было ничего странного. Ведь если Федерация возьмет под свое крыло планету, где существует разумная жизнь, то таким образом это государство может усилиться. Естественно, что подобного никто не позволит особенно из тех государств, которые являются прямыми противниками Федерации Невей в Совете Содружества. А учитывая то, какие ресурсы можно получать с этой планеты, становилось понятно и то, что в данном вопросе такого противника колонизации этого мира поддержат и остальные участники Совета Содружества. Но где-то в глубине электронных цепей искусственного интеллекта все же существовала надежда на то, что это всего лишь один из выживших колонистов, которые все же сумели приспособиться к местной жизни. Но против этого было то, что он не использовал ничего из технологического оборудования, которое предоставлялось колонистам. Даже если бы он хотя бы носил на себе пояс колониста, в котором обычно находилось минимально необходимое для подобного существа оборудование. Так нет же. Даже одежда у этого существа была изготовлена из шкур, которые явно добывались при помощи охоты. Проанализировав сложившуюся ситуацию, Искинт был вынужден признать, что все-таки ситуация действительно двоякая и ему не хватало его доступа и возможностей, чтобы определить то, что же ему делать дальше. В данном вопросе ему могли помочь консультации с орбитальной станцией. Внезапно искинт Аванпоста вспомнил, что все-таки ему показалось странным в поведении этого разумного. Более того, эта странность... Наталкивала его на мысль о том, что все-таки этот разумный действительно является либо колонистом, либо потомком колонистов. Ведь он никак не отреагировал на беспилотник, хотя искусственный интеллект знал, что беспилотник во время своего полета издает специфический звук, тонкий и довольно далеко слышимый свист. Более того, по приказу искусственного интеллекта, этот беспилотник летел достаточно низко, чтобы как можно лучше делать снимки и видеозаписи. Высоко посылать беспилотник, который не мог ничего отсканировать из-за аномалии, не имело смысла. А его камера не позволяла как следует разглядеть его видеозаписи. Именно поэтому приходилось посылать его летать на низкой высоте а значит, этот разумный неоднократно видел что-то подобное. Иначе для него не имело никакого смысла подобное поведение. Он должен был попытаться скрыться от него, или же хотя бы пригнуться. Точно так же, как те же травоядные твари время от времени беспокоились при появлении беспилотников. Только эта стая вела себя при них спокойно, потому что уже несколько раз беспилотник фиксировал ее. Видимо, эти твари очень быстро привыкали к подобным раздражителям. А вот это существо попало в камеру беспилотника впервые, а значит, не могло реагировать на него так спокойно. Это и было тем фактором, который подтолкнул искусственный интеллект к мысли о том, что все-таки на колонистах еще рано было ставить крест. Но почему же тогда он до сих пор не попытался проследить путь беспилотника? Ведь тогда он мог бы обнаружить на территории Аванпоста для себя все необходимое. Более того, в случае опасности этот разумный мог бы укрыться под его силовыми щитами. Конечно, в особо засекреченные места, где находился сам искусственный интеллект и Аванпоста, его бы никто не пустил. Но хотя бы под защиту пульсаров и плазменных батарей тяжелых орудий спрятаться он бы смог. Видимо, этого разумного вполне устраивала его жизнь. И от этого искусственному интеллекту становилось немного не по себе. Он действительно не мог принять никакого решения. И поэтому, упаковав информацию, поместив ее по меткой «сверхсрочно», он при первом же приближении спутника отправил этот пакет четыре раза подряд. Кто знает, на какой именно из этих пакетов обратят внимание операторы, находящиеся на борту станции. Но то, что Искинт Аванпоста постоянно повторяет одну и ту же информацию, должно их заинтересовать. В этом пакете он передал не только видео с тем, что зафиксировал, но также и свои выводы и заключения. Кто знает, заметят ли операторы то, что заметил он? Именно поэтому искусственный интеллект должен был обратить внимание самих операторов, а также аналитического кластера и скинтов станции на эти несоответствия охоты, которые он зафиксировал. Может быть, благодаря этому его статус будет повышен, ведь известны случаи, что искусственный интеллект, который удачно проявил себя во время какой-нибудь высадки, могли заменить на другой, а его отправить еще куда-нибудь. Так как известно же, что искусственному интеллекту необходимо учиться и развиваться. А как он это будет делать, если его запрут на одной несчастной планете, на которой даже колонистов-то и нету? Хотя теперь четко это утверждать искусственный интеллект Аванпоста номер 24 просто не мог. Ведь он уже получил намек на то, что на этой планете существуют какие-то разумные существа. И теперь только от них зависело, кем признают этих существ – колонистами или же местными жителями-аборигенами. А от этого зависело также еще и то, какие дальнейшие инструкции получит сам искусственный интеллект Аванпоста и его товарищи по этой своеобразной ссылке.